Глава восьмая. Опираясь локтем на стойку, Олег с улыбкой смотрит на Настю, нашего регистратора. Та, быстро клацая ногтями по клавиатуре, тоже ему улыбается. «Ваш паспорт, пожалуйста». Я его забыл, к сожалению. Чуть склоняет голову на бок. «Водительские права подойдут?» «Эм...» Анастасия задумывается на секунду, но все же согласно кивает. «Да, наверное, подойдут». Вынув бумажник из заднего кармана джинсов, Олег достает из кармашка белый пластик и протягивает его Насте. Я стою немного в стороне, ожидая, когда она распечатает направление на анализы, и, пользуясь тем, что на меня никто не смотрит, незаметно его разглядываю. Красивый. Такой красивый, что дух захватывает. Пробежавшись взглядом по одетому в черные джинсы рубашку, устроенному телу, стопорюсь на щетине. Я еще никогда не видела такой аккуратный интересно какая она на ощупь мягкая или жесткая я немного помню как она кололась во время нашего поцелуя на ощущение его языка а в моем рту вытеснило все остальное идем доносится до меня голос олега встрепенувшись я встаю ровно и забираю листа четыре из его рук задыхаясь от смущения резко разворачиваюсь боже мне кажется он заметил как я его разглядывала наверняка мое лицо пылает как факел проходи Говорю севшим от волнения голосом, открывая перед ним дверь процедурной. Выглядит жутковато. Оглядывается по сторонам и прячет ладони в задних карманах джинсов. Я малодушно радуюсь, что фокус его внимания сместился с меня на собственные страхи. Кладу направление на стол и указываю ему на стол для пациентов. Присаживайся. Уверяю, ничего страшного с тобой здесь не случится. Я бы не был так уверен. Опускается на стул и расстегивает манжет рукава как ты себя сегодня чувствуешь слабость была утром головокружение немного я вчера до двух ночи уснуть не могла все думала что с ним такое хоть и не склонна к мнительности и паникерству накрутила себя чуть не до слез не тошнило нет устанавливаю столик на колесах так чтобы было удобно кладу на него жгут и специальную подушку олег закатывает рукав и располагает на ней руку Я ее, конечно, стараюсь не разглядывать, но сразу отмечаю и крепкие мышцы, и сеть крупных вен. Скользнувший из воротник халата хладок проходит по спине волнительным ознобом. На миг теряясь, застываю. Чувствую его взгляд на своем лице. Инстинктивно делаю шаг назад и, отвернувшись, сначала смотрю в его направление, затем вынимаю из контейнера вакуумный шприц, банку с ватными тампонами, пробирки. Упорядочивая сбившееся дыхание, подписываю их и надеваю перчатки. Олег за моей спиной прочищает горло. Я, сделав финальный глубокий вдох, разворачиваюсь к нему с ободряющей улыбкой и ставлю на стойку медицинский лоток. «Всё нормально?» «Пока не понял», — бормочет, разглядывая содержимое лотка. «Боишься иглы?» «Не помню. Сто лет меня никто не колол. Не было надобности». Что даже диспансеризацию не проходишь, начиная его заговаривать. Нет, зачем? Раз в три года рекомендуется. Я здоров, заявляет, глядя на то, как я затягиваю жгут на его руке. Олег немного нервничает. Я касаюсь его тоже. Анализы покажут, прощупываю кончиком пальца его вену. Поработай кулаком. Зачем? скидывает на меня недоуменный взгляд. Я зависаю на мгновение, не понимая его реакции, а потом он вдруг зажмуривается и начинает смеяться. «Что?» — спрашиваю, ничего не понимая. «Ничего, не обращай внимания», — мотает головой. «Сжимать и разжимать кулак ты имеешь в виду?» «Да». «Окей». Делает, как я велю, и отворачивается в тот момент, когда я ввожу иглу в вену. Все, почти уже все. приговариваю привычно, ослабляя и убирая жгут еще совсем чуть-чуть. Жесть. Больно? Нет, страшно. серьезно? Смеюсь, прижимая к ранке тампон. Ты в детстве умудрялся на заднем колесе велосипеда кататься и соседского бешеного пса дразнить. Дурак был. Зажав тампон, поднимается на ноги. Голова не кружится? Посиди еще немного. Предлагаю, заметив, как он мотнул головой. Нормально. Паду в баночку, пописываю. Подобными шутками меня не смутить, потому что здесь и не такого наслушались, поэтому провожаю его до нужной двери, объясняя, куда потом поставить мочу и дожидаюсь в холле у стойки ресепшн. «Продиктуй мне свой номер», — подходя ко мне, просит Олег. «Зачем?» «Ну как, позвонишь мне, когда результаты будут?» Вдруг подмигивает. «По блато. «А, ну хорошо». Диктую свои цифры и через несколько секунд слышу, как в кармане звонит мой телефон. «Сохрани контакт». «Ладно». Мямлю, неожиданно чувствуя, что совершаю нечто неправильное. В моем телефоне никогда не было номеров парней, кроме Дани и моих двоюродных братьев. Просто не было необходимости. Вбивая его имя, отмечаю, насколько неуместно она смотрится между Наташей, младшей сестрой Дани, и ординаторской больницей номер три. «Около часу дня все будет готово». Прячу телефон в широком кармане халата. Я тебя наберу. А поможешь расшифровать? Да, конечно. Тогда предлагаю в обед встретиться в кафе. Эм, я без тебя не разберусь, а к врачу неизвестно, когда попаду. Добавляет тут же. Хорошо. Соглашаюсь, прикидывая, хватит ли денег на карте, чтобы пообедать в кафе. Ровно в час, когда я вхожу в мир аппетита, Олег уже сидит за тем же столом, что и в прошлый раз, лицом к входу. Заметив меня, Мягко улыбается и зовет рукой. Шагаю на него тактильно, чувствуя на себе его взгляд. Наверное, это игра моего воображения, но он ощущается как прикосновение. Трогает лицо и шею, тяжелой волной скатывается вниз. «Я взял на себя смелость заказать тебе обед», — заявляет, наблюдая, как я усаживаюсь на стул напротив него. «Ого!» — он за мой в благодарность за чуткое отношение к пациенту. «Но не надо». Начинаю заикаться от смущения. Я... Это нормально. Я ко всем пациентам отношусь одинаково. А вот и заказ, — говорит он, оборачиваясь. Пока официантка выставляет на стол куриный суп, мясо с картофелем по-сибирски, салат с овощами и говяжьим языком, пирожное Прага и зеленый чай, я, аниме, втру ладонями по коленям под столом. Я столько не съем. — Сколько съешь? — подмигивает Олег. — А ты? «А мне сейчас харчо принесут», — переводит взгляд на бейджик на груди зардевшейся девушке. «Да, Анечка?» «Да, сейчас принесу». печет, краснее ещё больше. Решаю с ним не спорить, заранее понимая, что это бесполезно и закончится тем, что от смущения я подавлюсь или пролью на себя суп. Ем салат, судорожно ища нейтральную тему для разговора, и вдруг он спрашивает. «Ну, расскажи мне, Александра, что там с моими анализами?» Боже, чуть не прыснув в него бульоном, прикрываю рот ладонью. Ой, прости, из головы вылетело. Быстро вынимаю из кармана распечатки и протягиваю их ему. Все в полном порядке. Правда? Забирает бумаги, словно нарочно касаясь моей ладони, и смотрит в цифры. В пределах нормы, даже аниме и нет. Отлично. Сворачивает бумагу в четыре раза и пихает в задний карман джинсов. Тебе нужно купить тонометры каждое утро, измерять давление. И к врачу сходить придется На следующей неделе. Кивает и, подавшись ко мне, заглядывает в глаза. Слушай, ты в эту субботу работаешь? Нет. У меня есть одна идея. Хотела тебе показать кое-что. В субботу точно не получится. У моей подруги день рождения. Мы в бар идем. Жаль, вздыхает он расстроенно. Но в любом случае, хорошо тебе провести время. Спасибо. К моему смущению плясуется общая взбудораженность и капелька вины за то, что огорчило его. Куда он хотел позвать меня? Что показать? Зачем? Как говоришь, тот бар называется? Руки вверх. Знаешь его? Да, иногда там бываю.